Часть шестая. Будущее начинается вчера. Нет разницы между мирами, и сумма отсутствует тоже. В холодные степи, умирая, ямщик проникает под кожу. И падают с неба на равных снега половины Европы, и бесы выходят из храма, как дети, играя в сугробах. Александр Анашкин. А в Севастии-Губее и в грузинской земле на все большое обилие. И турецкая земля очень обильна. В Воложской земле также обильно и дешево все съестное. Обильна всем и подольская земля. Русская земля да будет Богом хранима. Афанасий Никитин. 1466-1472. Периодически русский ученый господин Клименко выезжает за рубеж, чтобы подзаработать там денег. Россия кормит ученых пока плохо. Было одно время, когда кормила настолько дурно, что Клименко приходилось финансировать свою лабораторию глобальных проблем энергетики и выплачивать зарплату сотрудникам из своего кармана. То есть из тех денег, что он зарабатывал в Европе. Зачем он вообще сюда возвращается, мне не очень понятно. У каждого свои причуды. Обратили, кстати, внимание на название лаборатории глобальных проблем энергетики. Энергетика очень тесно связана с климатом, и об этом мы еще непременно поговорим. Но начнем, конечно, с климата. Итак, национальную психологию определяет климат. А что же еще? Климат и география. Но согласитесь, Владимир Викторович, суть прогресса состоит в том, что человек все дальше уходит от природного естества — Становится все независимее от природы. Стало быть, наша зависимость от климата уменьшается, но увеличивается зависимость от техносферы. Это правильно. Но к чему вы ведете? А к тому, что носителем национальной психологии является в большей степени деревенский житель, крестьянин, а не горожанин. Горожанин уже менее зависим от климата. Я описал в одной из книг, что разница между парижанином и москвичом меньше, чем между москвичом и жителям деревни где-нибудь под Тамбовом. Знаете, уклад жизни и экономика меняются мгновенно в исторических масштабах, а психология — столетиями. Не думаю, даже напротив, категорически не согласен. Два-три поколения, выросших в условиях крупного индустриального, а тем более постиндустриального города, и национальная психология почти полностью стирается. Перед вами уже человек без национальности, горожанин. От национальности у него только язык и какие-то мелкие остатки, шелуха. А иногда люди меняются и быстрее. Скажем, психотип совка и сегодняшнего россиянина разнятся очень здорово. Не уверен, по себе сужу. Я вот в деревне бывал только у дедушки и бабушки на каникулах, но откуда во мне то, что называется эгалитарными стремлениями, то бишь стремление к справедливости и равенству? Я очень люблю такие страны, как Финляндия, Норвегия, Исландия, Новая Зеландия, юг Аргентины и Чили, где нет богатых и бедных. Там нет миллионеров и нет нищих. Хм. А откуда тогда во мне прямо противоположное, острое либеральное неприятие социализма уравниловки? Мы ведь выросли с вами в одной стране. Это просто девиации на уровне личностной психологии, мне кажется. Кстати, по поводу юга Аргентины и Чили. Разве в латиноамериканских странах такая же ситуация, как в скандинавских, известных своим социализмом? Я знаю, что Латинская Америка характеризуется крайней полярностью, одни живут на виллах, другие в трущобах. Отвечаю по порядку. Это как раз к вопросу о влиянии климата на психологию. Я был во всех северных странах мира. И обратил внимание, чем дальше на север забираешься, тем сильнее в людях развито стремление к эгалитаризму, чтобы никто не высовывался. Лет шесть назад я участвовал в конференции, посвященной изменениям арктического климата. Она проходила в Заполярной Норвегии в апреле месяце. 69,5 градуса северной широты. Город Тромсё, где проходила конференция, был завален сугробами. Улицы там буквально прорыты, словно тоннели — По обеим сторонам дороги отвесные четырехметровые снежные стены. Так вот, я был там в гостях у норвежского миллионера. Он судовладелец, соответственно, представляете себе финансовые масштабы личности. Но у него небольшой деревянный дом на берегу фьорда. Машина — 12-летний Форд, который даже сновья не стоил больше 20 тысяч долларов. Я спросил, почему он ездит на такой машине? И он ответил, что его эта машина вполне устраивает. И такое положение вещей, такая психология для северных богачей — норма. А вот с постыдной роскошью и громадной разницей в уровне жизни можно столкнуться только где-нибудь в Африке, России, арабских странах и, как вы правильно заметили, в Латинской Америке. В странах Южной Америки контраст просто вопиющий. Есть виллы с огромными бассейнами, и даже футбольными полями, там все помешаны на футболе. Так живет 2-3% населения, а остальные — в картонных коробках, в хижинах и сараях из ржавого кровельного железа и пальмовых листьев. В Эквадоре я был свидетелем замечательного случая, который наблюдал из окна автобуса. Высокий забор, огораживающий поместье богача. Камера слежения. Рядом с забором по тротуару прогуливается охранник в черной форме, Здоровенный такой. А по тротуару идет гражданин, щупленький и маленький. И вдруг охранник достает дубину и бьет с размаху этого прохожего за то, что посмел пройти вдоль забора приличного гражданина. Прохожий падает, потом встает и начинает извиняться, после чего переходит на другую сторону улицы. Это Латинская Америка, не очень далеко от экватора. Но ближе к полюсу положение уже меняется. Совсем-совсем другая ситуация в Ушае. Это самый юг Аргентины, где царит суровый холодный климат. Там вовсе нет нищих, попрошаек. Может быть, потому что они там попросту не выживают, вымерзают. Южная холодная Аргентина и та Аргентина, которая ближе к экватору, будто две разные страны. Южная холодная Аргентина напоминает скандинавские страны, Возможно, в суровом климате складывается такая психология у людей, что быть богатым неприлично. Но Может быть, поэтому в северных странах все так хорошо. В Исландии, чертовски богатой стране, где летом температура редко превышает 15 градусов, где практически нет деревьев, а есть только трава, мох и мокрые скалы, выращивают бананы и ананасы, причем не в декоративных целях, а на продажу. В гигантских теплицах размером в 10 футбольных полей под стеклянной крышей растет настоящий тропический лес. Весь рек Явик утопает в цветах. И это под холодным свинцовым арктическим небом. Нет в Исландии ни угля, ни нефти, ни газа, а есть только совершенно чудовищное благосостояние. Так вот, был я в рекьявике в квартале богачей. Их скромные дома не идут ни в какое сравнение с вилами южноамериканских или русских нуворишей. И эта скромность одинаково важна как для тех, кто живет в этих скромных домах, так и для тех, кто вокруг них ходит. Лично меня раздражает то, что я вижу на берегах, когда плыву из Москвы на теплоходе. Да вы социалист, батенька. Знаете, когда я был в Рикьявике, а был я там с немцами, Так вот, немцы, глядя на это северное чудо, не раз восклицали, что исландцы живут при коммунизме. Сами исландцы, равно как и шведы и норвежцы, называют свой строй социализмом, что естественно, ведь там у руля чаще всего социал-демократические партии. Мы просто с ними по-разному поняли то, что было написано у Прудона, Маркса, Бакунина, Кропоткина, Энгельса. Хм, в крестьянской стране которые были Россия, Кампучия, Корея, Китай, иного социализма, кроме как социализма с деревенским лицом, и быть не могло. А вот как только деревня стала заканчиваться, кончился и деревенский социализм. Глава первая. Так жить нельзя. Раз уж зашла речь об этом, нужно остановиться на загадочной русской душе, влиянии на нее русского климата и вообще. Почему мы такие? Где физические причины этого родового проклятия нации, этого несчастья, именуемого русским характером? Но для начала две истории характеров. Отец моего приятеля купил себе дачу в самой что ни на есть русской глубинке. В сердце, простите за высокопарность, России на Верхней Волге. Даже не дачу, а так, участок в деревне с остатками дома и начал на нем строиться. Примечательно и приятно, что местные жители дружно помогали новенькому строиться. Вполне бескорыстно, между прочим, помогали. Они выходили из своих серых, старых, покосившихся изб с низкими дверями и пилили, таскали. Добрые, отзывчивые люди. Но москвич на свою беду построил высокий двухэтажный светлый дом с огромными дверями, в которые можно было входить, не кланяясь дом был хорош он светился в деревне словно золотой зуб в череде гнилых сточенных пеньков и через какое-то время те же люди что помогали соседу строить жилье этот дом сожгли чтоб не выделялся завистливые подлые скоты еще одна история сценка в московском турбюро супружеская пара выбирает отель в турции а там много русских спрашивает жена русская нет не беспокойтесь совсем мало успокаивает служащая русская. это хорошо а то достали они отдыхать уже невозможно да и стыдно ведут себя по свински одобрительно кивает муж тоже русский условия жизни формируют менталитет человека человек есть то что он ест любит повторять медики и всякие народные целители я бы добавил и как добывает себе пищу. Процесс массового перехода из деревни в город, цивилизовывание завершился у нас лишь относительно недавно. Что распевают городские пенсионеры, собравшись на посиделке? Протяжные деревенские песни. Еще живо в памяти среднего поколения словосочетание «писатель-деревенщик». Еще показывают на экране, правда, все реже и реже, Цветные советские фильмы начала 70-х о тяжелом врастании деревенских в город. Это сегодня Россия, страна по менталитету и культуре, городская. А вчера еще была деревенская. Да что там говорить, елки-палки, если я сам москвич в первом поколении. И мой отец, прошу прощения за стриптиз, впервые в жизни увидел живой паровоз в 16 лет. Столетие крестьянского труда — формировали менталитет нации на 90%, состоявший из крестьян, и за прошедшие полтора поколения огораживания он измениться не успел. Чяжелый дух прелых онучей еще не выветрился из нас до конца. Что же такого есть в русском крестьянском бытии, что сделало русских русскими? Ленивыми, необязательными, неаккуратными, безалаберными раздолбаями, вечно рассчитывающими на авось. Касательно подробностей российского бытия, я в свое время подробнейшим образом консультировался у одного из лучших специалистов в этой области, профессора исторического факультета МГУ Леонида Милова, который всю жизнь занимается крестьянским бытом. Кому же, как не ему, знать про это? Мы с Миловым сидели на лавочке Измайловского парка, И и прохожие в тренировочных штанах недобро косились на вызывающий красный огонек диктофона в моих руках. Где-то неподалеку за кусточками дрались двое пьяных. Третий, вместо того, чтобы разнять их, натужно блевал, оглашая крестности утробным рыком. Вечер был тих и обычен для этого времени года. Россия очень холодная страна с плохими почвами, поэтому здесь живут именно такие люди, а не иные. В Европе сельскохозяйственный период — 10 месяцев, а в России — 5. Печально рассказывал Милов. Разница в два раза. В Европе не работают в поле только в декабре и январе. В ноябре, например, можно сеять озимую пшеницу. Об этом знали английские агрономы еще в XVIII веке. В феврале проводить другие работы. Так вот, если просчитать то получится, что русский крестьянин имеет напашенные работы, кроме обмолота зерна, 100 дней, и 30 дней уходит на сенокос. Что получается? А то, что он жил и рвет, и еле управляется. Глава семьи из четырех человек, однотягловый крестьянин, успевает физически вспахать 2,5 с половиной десятины, а в Европе в два раза больше. О том, что в России беспашенный период длится семь месяцев, Писали в государственных документах еще в XVIII веке. Понимали проблему. Средний урожай при тех орудиях труда был сам 3. То есть из одного зернышка вырастало 3, Из 12 пудов — 36. Минус один пуд на семена получается 24 пуда — чистый сбор с десятины. С двух с половиной десятин — 60 пудов. Это на семью из четырех человек. А семья из четырех человек, учитывая, что женщины и дети едят меньше, равна 2,8 взрослого. При том, что годовая норма потребления – 24 пуда на человека. То есть нужно без малого 70 пудов, а есть только 60. Причем из них еще нужно вычесть часть для прокорма скота, овес, лошади, подсыпка коровья, А вместо 24 положенных по биологической норме россиянин потреблял 12, 15, 16 пудов, полторы тысячи килокалорий в сутки вместо потребных организму 3000 Вот вам Средняя Россия, страна, где хлеба всегда не хватало, где жизнь была всегда на пределе возможности, вечная борьба, вечный страх голода, и при этом страшная работа на износ с привлечением женщин, детей, стариков. А можно ли расширить пашню? Можно, если работать кое-как, на авось. Так и работали. Если в Англии пашут 4-6 раз, доводя землю до пуховости, то в России до сих пор скверная обработка земли. Хотя изменилась техника, в Европе трактора и в России трактора, но соотношение пахотного времени осталось прежним, и результат тот же. В Европе вот такусенького комочка на пашне не найдешь, а в России вот такие булыжники на поле валяются. Да, по сравнению с XVIII веком производительность труда на селе увеличилась в 40-50 раз. Но природа-то осталась неизменной. Поэтому себестоимость российской сельхозпродукции всегда будет дороже западной по тем же самым климатическим причинам. Вы видели фильм «Председатель». Помните там душераздирающую сцену, когда бабы поднимают корову на веревках, чтобы она, бессилев, не упала? Это типичная для России картина. К весне коровы и лошади еле стояли. Казалось бы, огромные просторы, поля, перелески, луга, а у крестьянина дефицит сена. Почему? Потому что, когда трава полна витаминов, ее только заготавливать и заготавливать, у крестьянина нет времени на это. Сенокос по старому стилю начинался с 29 июня, с Петра и Павла, и длился до конца июля. А с августа а иногда и с 20 июля, уже надо было торопиться сжать поспевшую рожь. Поэтому, несмотря на то, что в период сенокоса вся деревня от мала до велика выезжала на козьбу, и крестьяне просто жили в полях табором, при тогдашней технике козьбы крестьянин за 30 дней все равно накашивал сена недостаточно. А стойловый период в России от 180 до 212 суток, 7 месяцев. Крестьянский однотягловый двор, четыре души, имел две коровы, одну-две лошади для пахоты, две овцы, одну свинью и пять-восемь кур. Козы редко встречались. От уезда к уезду количество могло меняться, например, в Ржевском уезде Тверской губернии у крестьянина было три овцы, а в соседнем Краснохолмском – три-четыре свиньи. Но, в общем, в условном расчете это эквивалентно шести головам крупного рогатого скота. Для них нужно было заготовить сена по нормам XVIII века примерно 620 пудов. А крестьянин вместе с семьей в лучшем случае мог накосить 300. И так было всегда. Какой же выход? Скоту давали солому, которая малокалорийна и напрочь лишена витаминов. Но и соломы не хватало. Свиней и коров кормили лошадиным навозом, осыпая его отрубями. Вечной головной болью председателей колхозов и русских помещиков была хроническая бескормица крестьянского скота. Скотина к весне буквально падала, ее подвешивали, и навозу от такой скотины было мало, уж не говоря о молоке. В некоторых губерниях коров держали не для молока, которого они практически и не давали, а исключительно из-за навоза, которого тоже было мало по понятным причинам. Навоз накапливали годами. Русский скот был чрезвычайно низкого качества. А все попытки помещиков и просвещенных людей из правительства ввести в Россию хорошие породы из Европы заканчивались одинаково. Западные породы быстро вырождались и становились практически неотличимыми от худой русской скотины. По всем законам, при трехпольном севообороте земля каждые три года должна удобряться. А в реальной практике Крестьяне удобряли землю примерно раз в 9 лет. Даже поговорка такая была «добрая земля навоз 9 лет» помнит. А были места в России, даже в начале XX века, где удобряли землю раз в 12, 15, 18 лет, а в Вятской губернии, например, раз в 20 лет. О какой урожайности может идти речь? Но если вы вдруг подумали, Зато наши крестьяне 7 месяцев в году отдыхали, на печи зимой лежали, то глубоко ошиблись. Зимой работы было тоже не в проворот. Вот пример. Из-за перманентной нищеты русский крестьянин, в отличие от европейского, в сапогах не ходил. Для того, чтобы обуть всю семью, 4 человека в сапоги, крестьянин должен был продать три четверти своего зерна. Это нереально. Сапоги были просто недоступны. Россия ходила в лаптях. В год крестьянин вынашивал от 50 до 60 пар лаптей, умножим на всю семью. Делали лапти, естественно, зимой, летом некогда было. Дальше. Купить ткань на рынке крестьянин не мог. Точнее, мог, но в качестве какого-то редкого роскошного подарка, и то только жене, дочке никогда не покупал. А одеваться надо. Поэтому женщины зимой пряли и ткали. Плюс приготовление ремней, сбруи, сиделок. Заготовка леса на дрова. Между прочим, до конца XVIII века в России не было даже пил, и лес валили топорами. Причем, поскольку печи были несовершенные, а потолков в избах не было вовсе, потолки как дополнительные теплоизоляторы начали появляться только во второй половине XVIII века. Дров требовалось просто уйма, примерно 20 кубометров. Прервем Милова и бросим вдобавок, что XVII-XVIII века самое холодное время так называемого малого ледникового периода. Холоднее даже жуткого XV века, наверняка запавшего в голову читателя. Летом русский крестьянин вставал в третьем-четвертом часу ночи и шел на скотный двор, задавать корм, убирать навоз, а потом до обеда работал в поле. После обеда был часовой-полуторачасовой сон. Спать мужики ложились в одиннадцатом часу. Женщины немного позже, поскольку сидели за рукоделием. Зимой режим был практически тот же, с тем только исключением, что ложились спать на час раньше, в десять. Ну, скажите, можно так жить? Жизнь русского крестьянина не сильно отличалась от жизни первобытного неолитического дикаря, разве что в худшую сторону. Что представляла собой русская изба, например? Низкое однокомнатное сооружение, крытое соломой. Про отсутствие потолка уже сказали. Пол зачастую был земляным. Входная дверь редко выше метра, а иногда встречались двери и по полметра. Типичная русская изба до XIX века топилась по-черному. Окон в этом странном сооружении не было. Дым выходил в так называемые волоковые оконца размером в пол бревна. О постельном белье и даже матрацах и перинах крестьяне долгое время вообще представления не имели, спали на дерюге и соломе. В одной комнате в повалку спали на лавках и палатях 8-10 человек. Здесь же находилась скотина, куры, свиньи, телята. Воображение зарубежных путешественников поражали свисающие с палатий головы, ноги, руки. «Мне ежеминутно казалось, что они свалятся на пол», — писал исследователь русского быта Кокс. Крестьяне топили печь с утра. К трем-четырем часам дня она сильно нагревалась, и весь вечер стояла дикая жара. Порой среди ночи, спасаясь от невыносимой духоты, Мужики выскакивали на мороз, с груди распашку, потные и распаренные, холонуть. Отсюда, кстати, многочисленные болезни, простуды со смертельным исходом. Зато под утро изба выставала настолько, что у спящих примязали бороды к палатям. А поскольку изба топилась по-черному, везде висела длинная черная бахрома из сажи. А запах! В непроветриваемом помещении берегли тепло Расцветали такие миазмы, что у неподготовленных людей кружилась голова. Помните, у Хармса Пушкин зажимает нос, когда мимо проходят русские мужики? Это еще ничего, барин. По сути, страна разделилась на два человеческих подвида. Культурную европейски образованную аристократию, кушащую с фарфора и обсуждающую стихи и абсолютно серую, забитую, полуживотную, суеверную массу, по живущую на пределе возможностей и далеко-далеко за пределами нищеты. Ясно, что эти подвиды не только не понимали, но и не могли понять друг друга. Между ними пропасть. Они даже говорили на разных языках, одни на русском, другие на французском. Две страны в одной. Элои и Морлоки. Когда Петр I начинал свои реформы, в России было 6% некрестьянского населения. Только 6. Потому что живущая в проголодь крестьянства большее количество иждивенцев прокормить при здешнем климате просто не могло. И из этих 6% формировалось монашество, дворянство, армия, чиновничество, наука. Удивительно неэффективная страна. Уровень жизни элиты не просто разительно, а катастрофически отличался от уровня жизни 94% населения. В то время как черные крестьяне ели жмых и лебеду, по весне собирались сныть первую проклюнувшуюся травку с мелкими такими цветочками. В это же самое время русская знать круглый год кушала арбузы, сливы, лимоны, апельсины и даже ананасы. Для выращивания тропических фруктов в стеклянных оранжереях были придуманы сложные системы подземного обогрева почвы. При этом стекло для теплиц стоило дорого, а нужно его было на оранжерее немерено. С точки зрения простого россиянина чиновничество и городское начальство не только малочисленно и недосягаемо. Оно непонятно, словно живет на другой планете. Начальство оно как бы и не люди, они небожители. Их можно ругать, так же, как можно иногда побогохульствовать, но если небожитель вдруг снисходит до тебя лично, батюшка... У меня из памяти не выходит один эпизод, снятый скрытой камерой еще в эпоху Ельцина. Импозантный человек с сотовым телефоном в руке подходит на улице к простому бесхитростному русичу, и говорит, что он представитель президента, и как вы, простой Русич, относитесь к нашему всенародно избранному. Русич, естественно, начинает брызгать слюной, размахивать руками, ругается очень, плохо ему живется. Кажется, увидит сейчас президента, порвет. Внимательно выслушав прохожего, человек набирает номер на сотовом и передает трубку прохожему. Сейчас вы будете говорить с Борисом Николаевичем Ельциным. Передайте ему свои чаяния. Алло, россиянин? Неподражаемым президентским голосом отзывается трубка в ухо простого бесхитростного гражданина. И случается чудо. На вопрос президента, как он живет, россиянин вдруг отвечает. Да нормально, Борис Николаевич. Далее он горячо желает президенту здоровья и, передав трубку хозяину, идет по улице. На лице его — просветление. Отупляющий ежедневный труд, не приносящий, однако, сколько-нибудь значимых плодов и не перспектив, черный беспросветный быт, жизнь на грани постоянного голода, абсолютная зависимость от погодных условий не могли не сказаться на формировании русского психотипа. Сколько бы ты ни работал, все равно все в руках Божьих. Захочет — даст, не захочет — Сдохнешь. Работай, не работай, от тебя почти ничего не зависит. Отсюда в русских эта вечная зависимость от решений свыше. Отсюда доходящая до мракобесия суеверность и вечный расчет на авось. И по сию пору основными богами после Христа для россиянина остаются великий Господь авось и брат его небось. Все жизненное время русского человека, кроме сна, с самого детства уходило на простое физическое выживание. Беременные бабы горбатятся в поле до последнего и там же рожают. Не зря в русском языке слово «страда» и страдания имеют один корень. Живущий в вечном экстремуме человек, у которого вымирает до половины родившихся детей, перестает ценить и чужую, и собственную жизнь, которой все равно не ты, а Бог распоряжается. Отсюда и отношение к детям совершенно потребительское. Дети — вещь для подмоги по хозяйству. Отсюда и обращение к любимым чадам. Убить тебя мало. Прилетевший из Чикаго мой приятель Леша Таргашов, который прожил в Америке три года и маленько отвык, с непривычки был шокирован, когда услышал в нашем аэропорту, как русская мамаша кричит своей трехлетней дочке, перепачкавшей платье, «Я тебя зарежу!» Поразила его не только сама ситуация, но и проработанная в воображении мамы детализация лишения ребенка жизни «Зарежу». Детей у нас заводят не ради самих детей, а чтобы было кому стакан воды в старости подать. «Дети – наше богатство» – самый ужасный, самый потребительский лозунг, придуманный советской властью, словно вытащен из крестьянской России XVIII века. Тогда дети действительно считались богатством, потому что их семи лет можно было впрячь в работу. До пятнадцати лет мальчик нес полтягла, а с шестнадцати лет уже полное тягло, то есть работал как мужик. Подростки — богатство. Малые дети — обуза, лишние рты. Они мерли, как мухи, и никто их особо не жалел. Бабы еще нарожают. От вечной бескормицы и поговорка — «Дай Бог скотину с приплодцем, а детей с приморцем». Боялась Европа русского штыкового удара, потому что не ценил русский солдат-крестьянин свою жизнь. Его жизнь была воплощенным адом, по сравнению с которым смерть — не худший вариант. «На миру и смерть красна» — еще одна русская поговорка. «Миром на Руси» называли «крестьянскую общину». Есть мнение, что только потому и прижились сталинские колхозы, что были они абсолютно в духе народном и в русле прежней жизни. Да-да, я про общинность эту грёбаную. Вся русская крестьянская психология — это психология коллективизма. С одной стороны, это хорошо, все должны помогать друг другу. Но другой стороной общинности является нетерпимость к выскочкам, людям, чем-то выделяющимся — Умом, богатством, внешностью. Без этой коллективистской психологии, тормозящей развитие капиталистических отношений, суть которых и состоит в большей атомизации, индивидуализации общества, российскому крестьянству было просто не выжить. Но ну, не мог существовать фермер-одиночка в условиях пахотного цейтнота, когда день-год кормит. Десять-двадцать дней проболел, не вспахал, И твоя семья обречена на голодную смерть. Сгорел дом, лошадь сдохла. Кто поможет? Община. А когда земля окончательно скудевала и переставала плодоносить, крестьяне всем миром делали рощисти, сводили лес под пашню, а потом делили на делы по числу работников. Так что без общинной помощи крестьянство как класс в России существовать просто не могло. Община — Ужасная, травмирующая национальный менталитет образования, которая в людских головах преодолела аграрную эпоху и закатилась в промышленную. Может, кто помнит, при большевиках даже стихи такие детские были. «Папа мой принес с работы настоящую пилу». Почему с работы, а не из магазина? Почему принес, а не украл? Да все потому же. Все вокруг народное, все вокруг мое. Никакого уважения к частной собственности. Общинно-социалистический концлагерь. Инструкции середины XVIII века по управлению помещичьим хозяйством отмечали «Леность, обман, ложь и воровство, будто наследственно в них крестьян положено». Господина своего обманывают притворными болезнями, старостью, скудостью, ложным воздыханием, в работе леностью. Приготовленные общими трудами крадут, отданного для сбережения прибрать, вычистить, вымазать, вымыть, высушить, починить, не хотят. Определенные в начальство в расходах денег и хлеба меры не знают. Остатков к предбудущему времени весьма не любят и будто как нарочно стараются в разорение приводить. И над теми, кто к чему приставлен, чтобы верно и в свое время исправлялось, не смотрят. В плутовстве За дружбу и почести молчат и покрывают, а на простосердечных и добрых людей нападают, теснят и гонят. Милости, показанные к ним в награждении хлебом, деньгами, одеждою, скотом, свободою, не помнят, и вместо благодарности и заслуг в грубость, злобу и хитрость входит. Неприхотливость и долготерпение, минимизация уровня потребностей, лишь бы не было войны — пренебрежение к окружающим и, вместе с тем, крайняя от них зависимость, готовность помочь и черная зависть, эмоциональная открытость и радушие, которые мгновенно могут смениться ненавистью. Вот лишь неполный перечень качеств русского человека, доставшихся нам от наших несчастных предков. И в постиндустриальный 21 век, в информационную цивилизацию, Россия с довольно значительной частью своих сограждан входит даже не с индустриальным, а порой и с чисто крестьянским, патриархальным сознанием. И если мы хотим выжить в новом мире, нам нужно со всей тщательностью буквально по капле выдавливать из себя русских и становиться просто людьми.